Екатерина Ромера. Невеста князя. Жизнь взаймы. Глава первая. Я выхожу замуж. Спокойно, только не переживай. Делаю глубокий вдох, корсет так сильно затянут, что кажется, вот-вот раздавят легкие. Волнение мелкой дрожью разливается по телу, и я сглатываю, подхватывая пышные юбки свадебного платья. Антоша уже в ЗАГСе и ждет только опаздывающий меня. Садитесь, пора. А где мама? Разве она не с вами должна была быть? Нет, она осталась там, вы долго собирались. Едем. Роспись через 15 минут. Забираюсь в салон черного Мерседеса, осторожно укладываю длинную фату на колени. Водитель садится за руль, рядом с ним еще один мужчина. Помощник? «Ладно. Полина, все нормально. Хватит трястись, как будто первый раз замуж выходишь. Вот только действительно первый. И я так долго этого ждала». Антон даже свадебный кортеж за мной прислал. «Я чувствую себя принцессой. Все случится через несколько минут. Я стану женой самого хорошего парня в мире». Мама молилась за меня ночью. Я слышала, как она просила мне счастья. И оно случится. Непременно случится. На улице декабрь, все заснежено, а я накидку дома забыла. Надеюсь, в ресторане будет тепло, и Антон меня согреет. Включите печку, пожалуйста, что-то морозно. Прошу из заднего сиденья, но водитель не реагирует. Не слышит? Странно. Я же громко сказала. «Извините, мне холодно», Дую на замерзшие ладони. Под пышным платьем только кружевное белье и подвязка на бедре. Машинально поглядываю в окно и только теперь понимаю, что мы едем не по той дороге. Нам в ЗАГС надо центральный, а мы выехали куда-то за город. От волнения я даже не заметила и теперь машинально тянусь к крошечной сумочке, лихорадочно хватая за телефон, но машина резко сворачивает на обочину. Останавливается. Они выходят вдвоем. Молча, без единого слова. Дверь с моей стороны открывается. Водитель резко вырывает из моих рук сумку, тогда как второй тащит меня за руку на улицу. Что вы? Не надо! Заглохни. Помогите! А! Сучка, глуши ее. Если честно, я не успеваю даже закричать толком. Всего за каких-то 5 секунд эти амбалы с легкостью вытаскивают меня из машины, заваливают на землю и, больно прижав коленом, связывают мне руки сзади. Кажется, что от крика меня разрывают легкие, но на самом деле от шока я издаю лишь сиплый писк. Чувствую только, как больно сдавливают запястья, а после один из них поворачивает меня на спину и заклеивает мой рот скотчем. Последнее, что запоминаю – черный мешок которые мне надевают на голову, погружая меня в темноту. В голове всплывают бешеные мысли, одна другой страшнее и хуже того то, что у меня отобрали сумочку с телефоном. Нет связи, кричать я не могу, вокруг не души, какое-то поле. Чувствую, как меня с легкостью отрывают от земли, что-то щелкает, и я плюхаюсь на твердую поверхность. Багажник? Боже, нет, это не от Антона, люди. Он бы никогда. Пытаюсь мычать и стащить мешок с головы, высвободить руки, но ничего не получается. Грудь обдает холодом, ноги леденеют. Кажется, когда меня затаскивали, часть платья задралась, обнажая меня до бедер. Машинально делаю глубокий вдох, еще, еще, еще. Без паники дыши, просто дыши, Полина. Вот так, лучше, пройдет. Сейчас все закончится, но я ошибаюсь. Меня везут неизвестно кто и неизвестно куда. Антон. Он даже не знает, где я, господи. Меня везут куда-то добрый час, в гробовой тишине. Изредка эти нелюди перекидываются словами, но у меня шумит в ушах. Я ничего не разбираю в этом мешке и, кажется, в какой-то момент меня просто отключает. Бери ее. Да не лапой, просто бери. Меня грубо тормошат и вытаскивают из машины. Ставят на ноги, которые едва меня удерживают, а после чья-то тяжелая ладонь ложится на мою шею и надавливает на нее, заставляя опустить голову. Руки все еще связаны за спиной, и они, они ведут меня куда-то как заключенного. «М -м -м -м -м. Закрой пасть, пошла. Ноги отказываются ступать, я теряю свои туфли по дороге, но они все равно тащат меня, подхватив под руки, а после останавливаются. Я едва ли не удерживаюсь, чтобы не упасть. Испуганная, связанная, дрожащая и не понимающая, что происходит, от ужаса я даже плакать не могу. Чувствую только холодный пол босыми ступнями, а после с меня грубо сдирают мешок. Я зажмуриваюсь от яркого света. И когда открываю глаза, вижу мужчину. Он стоит напротив. Очень высокий, намного старше меня. Черные брюки облепляют его крепкие ноги. Такая же рубашка расстегнута на груди, на две пуговки. Очень широкие плечи. Весь большой, как бык. В его руке сверкает нож? Нет, такой закрученный кверху клинок. Машинально делаю шаг назад потому что его взгляд, он тяжелый, стальной, свирепый. Но два амбала за моими плечами не дают уйти. Темные глаза, серые, нет, зеленые. Такие злые, как у дикого животного. «Здравствуй, невеста. Ты неправильно меня встречаешь», говорит мой похититель очень низким баритоном. И я чувствую тупой удар по бедрам, из-за чего в одну секунду падаю перед ним на колени. У меня в душе все льдом покрывается, когда этот страшный мужчина подносит к моей шее огромный клинок и вжимает острое лезвие в мою нежную кожу.